«Мне передали, что хозяин просит меня прийти. Ему полегчало», — сказали мне. Когда я вошел, вид у него был совсем нехороший. Лицо заострилось, кожа одрябла и висела, как у старика. Он стал похож на деда Старка, каким я его видел в Мейзон-Сити. Он был белый, как мел. Глаза на белом лице казались мутными, невидящими,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 Я тоже хотел тебя видеть, хозяин. С минуту молчал, но глаза смотрели на меня ясно. Он опять заговорил. Почему он...